Мы приглашаем вас провести этот вечер в нашем субботнем радиотеатре. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию записанный на радио в 1986 году спектакль театра имени Комиссаржевской «Смерть Иоанна Грозного» по пьесе Алексея Константиновича Толстого. Главные роли исполняют царь Иван Васильевич, заслуженный артист РСФСР Михаил Храбров, царица Мария Федоровна из рода Нагих